2. Сердце глухо ухнуло, соль уронила руки и, прищурившись, уставилась на фигуру в дверном проеме. «Не трогай их», — произнес тот голос. «Оставайся на месте и не шевелись». Она послушно кивнула. Незнакомец или незнакомка остался на пороге, и его силуэт четко выделялся на фоне света. Прямоугольная форма, которая могла быть и мужчиной, и женщиной любого возраста. На липких от апельсинового сокопальцах соль осталась пыльца и яркие пятнышки от крыльев бабочки. Она шмыгнула носом и заплакала. «Все в порядке, девочка!» В голосе зазвучали мягкие нотки. «Знают и не хотела ничего плохого». Вглядевшись сквозь калейдоскоп слез, Соль увидела перед собой женщину, которая поднимала распростертых бабочек с помощью сачка и переносила их на цветы. Вот только сами бабочки при ближайшем рассмотрении оказались совсем и не мертвыми. Их крылья то раскрывались, то складывались, от чего по всему дому как будто прокатывалась зыбь. Соль начала было вставать, но женщина снова заговорила. Побудь в таком положении еще минутку, ладно? Я уже почти заканчиваю. Скольких ты потрогала? Двух. Извините, я думала им плохо. Они просто задремали. Женщина подняла пострадавших бабочек и положила на ладонь. Потом, стиснув зубы, с силой хлопнула по ним другой ладонью. Соль вздрогнула. Так милосерднее. Без крыльев им в любом случае не выжить. Незнакомка внимательно оглядела землю. Почему они все спят? Из-за дыма. В нем есть травы, которые ведут их домой отдохнуть. Ночи здесь небезопасные. Летучие мыши, змеи. Соль промолчала, не зная, что сказать. А женщина осторожно переложила на цветок последнюю черно-белую бабочку и прислонила сачок к стене дома. Кроме того, продолжала незнакомка, бабочек никогда не нужно брать за крылья, даже если они пострадали. «Ты только сделаешь им хуже. Они слишком хрупкие, а прикосновение человека слишком грубо». Соль кивнула, а когда женщина подошла ближе, поднялась. Лицо у нее было открытое, доброе, глаза темные и большие. Присмотревшись, девочка решила, что незнакомка примерно одного с госпожой возраста. «Итак, теперь ты знаешь, что трогать бабочку не следует». Но ты также должна знать, что девочке не следует бродить по лесу одной, да еще в сумерках». Соль не сразу сообразила, что от нее ждут объяснений. В голове у нее кружились бабочки. «Я заблудилась. Я так и поняла». Женщина улыбнулась. «Куда ты направляешься?» «В Манилу». «Ага, в таком случае ты действительно сильно заблудилась». Она повернулась к дому. «Тебе лучше остаться здесь на ночь». «Не могу, моя госпожа. Уверена, ей не хотелось бы подвергать тебя опасности. В любом случае, я собираюсь завтра в Манилу, выступить в школе. Могу и тебя подвести. Соль оглянулась на шумящий в темноте лес, и ее решимость продолжать путь сильно пошатнулась. Подумав, она последовала за незнакомкой к освещенной двери. Внутри дом был просторный. Несколько бумажных перегородок стояли у стен, и свободное пространство образовывало одну большую комнату, в центре которой горел огонь. Проголодалась? У меня есть рис и апельсины. Соль хлопнула себя ладонью по лбу. «Ох, что такое?» «Я оставила там апельсины». Соль кивнула в сторону открытой двери. «И обувь». «Какие апельсины?» Те, что купила на ферме за холмом. Вообще-то они подарок для моей госпожи. Почти 30 штук. Женщина наморщила нос. Разве в Маниле нет апельсинов? Повариха говорит, что они не такие хорошие. Как ни старалась соль, недовольная нотка все же прозвучала. Вообще-то так оно и есть. Голос у незнакомки был теплый и успокаивающий, как сладкий чай. Те апельсиновые рощи принадлежат мне, и должна признать, вкус у них действительно особенный. В мире апельсины этой разновидности встречаются лишь в нескольких местах. Она поднялась и прошла в темный угол, где достала из-под стола ящик. «Возьми вот эти». Соль заглянула в ящик. Он был полон плодов того самого размера и цвета, что остались в корзинке но мне нечем заплатить за них. И не надо. Владелица прекрасных апельсинов махнула рукой. Это подарок. Спасибо. Искренне и с огромным облегчением поблагодарила Соль. Но мне все равно надо вернуться на холм за обувью. Сейчас идти нельзя, слишком темно. Сбегаешь за ними завтра утром, перед тем, как мы отправимся в Манилу. Спорить соль не стала. В доме было светло и прохладно, и хозяйка уже держала в руке чашку с чаем для неё. «Пей». Чай оказался таким же сладким и теплым, как и голос незнакомки. Соль выпила его в четыре глотка. Хозяйка подлила еще извисевшего над огнем чайника. Девочка огляделась. Пол представлял собой толстый ковер из плетеной высушенной травы, а немногочисленная мебель отличалась прочностью и незатейливостью форм. Скромно, но это дом. Он чудесный. Соль нисколько не кривила душой. Ощущение было такое, словно дом стоит здесь так же долго, как и лес, выращивая стулья и окна точно так же, как корни и ветки. Хозяйка широко улыбнулась. «Я тоже так думаю, но в городе есть дома куда более величественные. Там, где я живу, на полу лежат ковры, поэтому там всегда жарко, и люди не так благородны, как их дома». Женщина нахмурилась, лицо ее раскололи морщины, и оно сразу же постарело. «Надеюсь, твоя госпожа не слишком сурова с тобой? О, нет-нет, она очень добрая, и я не служанка». «Она управляет приютом. Я...» Соль остановилась. Объяснение всегда вызывало жалость, и она не любила, когда ее жалели. «Я сирота». «Я тоже», — с печальной улыбкой сказала женщина. Некоторое время они сидели молча. Чайная чашка остывала в руках соль. Странный все-таки мир. Человек управляет приютом, где на полу лежат ковры, но не может позаботиться о том, чтобы обеспечить сирот обувью. Соль посмотрела на свои босые ноги. «Нет, обувь у меня есть, но я оставила ее с апельсинами». «Ах да, ты говорила». Женщина вдруг легонько, словно в дверь, постучала себя по лбу. Какая я глупая. До сих пор не спросила, как тебя зовут. «Все делаю не так, как надо. Так как тебя зовут?» «Соль». «Милое имя, а я Амихан». Она помолчала, откашлялась, а потом спросила, «Тебе нравится в приюте?» Девочка пожала плечами. «Там неплохо. Раньше было ужасно, но после того, как директором стала госпожа, многое изменилось к лучшему». «Почти как дома», — подумала она, но говорить о себе, о своей скучной жизни с унылыми подробностями не хотелось. Другие слова горели на языке и рвались наружу. «Бабочки!» Амихан посмотрела на нее поверх чашки. «Бабочки что? Почему они здесь?» «Они здесь, потому что я здесь. Они ваши?» «Вообще-то нет, но я забочусь о них. Скорее, я принадлежу им, чем они мне». Соль нахмурилась. «Вы их кормите?» «Я высадила цветы» присматриваю за ними по ночам, накрываю сеткой от летучих мышей. Взамен они позволяют мне их изучать. «Как коллекционер?» — догадалась девочка. Лицо Амихан как будто закрылось и помрачнело, глаза вспыхнули. «Нет, не так. Я не коллекционер». Последнее слово она произнесла едва ли не с презрением. «Мне не нужно убивать эти прекрасные создания, чтобы понять их». «Мне не нужно ловить живое существо в западню, чтобы повесить его, как картину, на стене». Во рту уссоль пересохла. «Извините, я вовсе не хотела». «Не надо», — перебила ее женщина, и лицо ее разгладилось. «Это ты меня извини. Я...» «Это обыкновенная ошибка. Сказать по правде, в мире нет обозначения для того, чем я занимаюсь». Некоторые называют тех, кто изучает бабочек, липидоптеристами или аурелианами. А что такое аурелиан? Неуклюжий язык соль хорошо принял это изящное слово, красивое, сверкающее, как золотые кружева. Женщина улыбнулась, заметив смущение на ее лице. Тот же коллекционер, только более научного склада. Хотя некоторые убивают бабочек, чтобы изучать их. Я не убиваю. Я создаю живые музеи для садов. Как? Высаживаю цветы, которые им нравятся. Иногда делаю плетеные или стеклянные ограждения, чтобы они жили в безопасности и тепле. Как хранитель бабочек в зоопарке? Женщина радостно хлопнула в ладоши. Соль заметила на одной из них уродливый шрам и поспешно отвела взгляд. «Да, именно так. Надо будет переделать табличку». Хозяйка кивнула в сторону двери с болтающейся на ней деревянной дощечкой. На темно-синем фоне красовались тщательно выписанные золотистой краской буквы. «Амихан Тала», «Аурелиан», «Сады для бабочек», «Спрашивайте, ответим». Летом, во время фестиваля, я вешаю ее у главной дороги. Большинство интересующихся просто спрашивают, что это значит, но работы хватает. А что ты делаешь? Соль нахмурилась. Я ребенок, учусь в школе, помогаю по хозяйству. Такой ответ Амихан не приняла. Нет-нет, что ты делаешь? Помогаю поварихе. «Нет», — твердо, но благожелательно сказала женщина, «в чем ты хороша? Что тебе нравится делать? И чем бы тебе хотелось заниматься до конца жизни?» Соль задумалась, придумывая ответ, который понравился бы хозяйке дома. «Кем стать? Учительницей, секретарем? Нет, пожалуй, через С другой стороны, здесь, перед ней, сидела женщина, жившая в лесу, в домике, облепленном бабочками. Учитывая это, невозможное представлялось чуточку возможным. Я бы хотела стать хранителем бабочек. А Михан подалась вперед. А вот это очень хорошая идея. Внутри у соль как будто распустился теплый цветок. А как вы стали хранителем? Чтобы было понятно, мне придется начать сначала. История долгая, а значит, скучная. Не представляю, как такое возможно». «Ты устала?» Соль решительно покачала головой. «Нисколечко». Она действительно не устала. Воздух в комнате как будто наполнился электричеством. «Скажи-ка, тебе приходилось слышать о Кулионе? Колонии для прокаженных?» «Да». «Что ты знаешь о нем?» «Там полно прокаженных». Девочка поежилась и бросила осторожный взгляд на изуродованную шрамом руку. Женщина сухо рассмеялась. «Это верно. И что ты об этом думаешь?» «Стараюсь не думать». «Стараешься не думать?» «Есть вещи приятнее». «Почему? Тебе страшно?» «Потому что это отвратительно». Женщина вздрогнула. «По-моему, — сказала Амихан, — «отвращение идет от страха». «Так почему ты боишься прокаженных?» Соль снова поежилась, вспомнив старика, приходившего иногда к двери приюта за подаянием. Госпожа всегда заставляла приглашать его за стол и кормить. Однажды Соль сама открыла ему дверь, и он, проходя мимо, коснулся ее беспалой рукой. Но давать такой ответ хозяйке дома было бы глупо. Старика боялись все дети и говорили о нем вещи куда как неприятные. Но она уже видела, что разозлила Амихан. Атмосфера снова изменилась. Эта женщина походила на облако. Сейчас она могла быть мягкой, как подушка, а через минуту потемнеть, превратиться в тучу и грозить бурей. Я хотела сказать... Я знаю, что ты хотела сказать. Взгляд Амихан остановился на стене над головой девочки. Должна предупредить тебя, что без доброты хранителем бабочек стать невозможно. «Было ли добрым то, что ты сказала?» «Нет», — глухо ответила Соль. Обе замолчали. Лицо Амихан оставалось непроницаемым, туман — в безветренный день. Соль заёрзала на стуле. «Извините, я была не права. Мне жаль, что ты питаешь отвращение к людям, которые просто другие, к людям, страдающим и не причиняющим другим никакого вреда, кроме как своим существованием. «Лучше бы накричала», — подумала соль и поспешила сменить тему. «И вот так вы стали Авре-Арала... орала «Аурелианом», Аурелианом — повторила девочка, с удовольствием выдохнув слово, как море. «Бриз, вы были доброй?» «Нет». Ее глаза вспыхнули, как догорающие уголья. «Я попала сюда благодаря удаче и, конечно, благодаря любви». «На этом стоит большинство историй и большинство путешествий, и привело меня сюда путешествие». «Так вы родились не здесь?» Женщина покачала головой. «Если не здесь, то где?» «Не догадалась?» — с насмешливой серьезностью спросила Амихан. «На Кулионе?» — недоверчиво ахнула соль. «Но... но как вы выбрались оттуда?» «Опять-таки благодаря любви и удаче». У меня было и то, и другое, но я потеряла и первое, и второе».